Глава девятнадцатая Музыка играла в душе, музыка звучала в ушах, музыка была повсюду. Липа забыла о времени, о том, где находится и что с ней. Она кружилась по дому и не думала ни о чем. Лишь одна мысль вела ее в вальсе, как опытный партнер. Вместе с ней... Она делала круг за кругом, и с каждой минутой мысль эта казалась ей все более правильной и прочной. Липа напевала мелодию голубого Дуная, и от этого на душе становилось солнечно и легко, как на балу. Она вспоминала, как все тогда случилось, и ей казалось, что то самое незабываемое ощущение, которое так полно овладело ею тогда, вернулось сейчас, неожиданно и без спросу. Липа ощущала полноту счастья, как маленькая девочка, желание которой исполнилось. Горничные давно ушли спать, кухарка сопела на кухне, по всему дому горели свечи, что было безумным расточительством. Но Липа не замечала подобных мелочей. Она плыла в вальсе, обнимая руками воображаемого партнера. Его невидимые руки вели ее так мягко и уверенно, что хотелось никогда не покидать этих объятий. Он понимал каждое движение, предугадывал его и двигался наилучшим образом. Такого восхитительного вальса Липа еще не знала. Она улыбалась, глаза ее широко раскрыты, не видели ничего вокруг. Мелькали окна, шторы, обои, подсвечники. «Осталось совсем немного», — шептала Липа. И чей-то голос в ответ нашептывал ей, что все так и будет, как она хочет. Каждое желание исполняется в положенный срок. Звук дверного колокольчика для Липы прозвучал как часть музыки. Она пошла открывать, забыв о горничных, не думая, который час и кто мог прийти в такое время. В какой-то миг ей показалось, что желание исполнилось стремительно. Липа сразу в это поверила и со всех ног кинулась к двери. Она распахнула ее и ничего не поняла. На пороге стоял незнакомый молодой господин, довольно бледный, с красивыми усами вороненого отлива, плотный и напряженный, как взведенная пружина. Он вежливо поклонился и спросил разрешения войти. Тут Липа осознала, что стоит у открытой двери одна с каким-то незнакомым мужчиной, и, кажется, уже глубокая ночь, и глупые горничные спят по углам, и, если что, никто не придет на помощь. «Кто вы? Что вам надо?» — быстро спросила она, отступая назад. «Прошу простить, что напугал столь поздним визитом». Незнакомец опять поклонился. «Но обстоятельства требуют. Позвольте представиться. Ланзаров, чиновник для особых поручений от сыскной полиции». Из всей этой речи до сознания ее дошло только слово «полиция». Она поняла, что грабить и убивать на пороге не станут. Липа невольно кивнула в ответ. «Что такое?» — спросила она, раз что-то сказать. — Глубоко сочувствую вашему несчастью. — Какому несчастью? — переспросила Липа. — Возможно, вы не знаете, покинули особняк до случившегося, но ваш жених, князь Бобби, скончался. Основная причина — сердечный приступ. — Ах, это... — сказала Липа. — Да, благодарю вас. А вам что надо? — Задать вам несколько вопросов. — ответил Ванзаров. Липа сделала такое выражение на лице, чтобы стало ясно. Никакого желания говорить об этом у нее нет. Но молодой человек, кажется, не собирался отступать. Немного посомневавшись, Липа пропустила его в дом, как раз когда появилась заспанная горничная. — Очень вовремя нечего сказать. Бросила хозяйку одну одиношеньку. Девицы приказали убираться вон, Что она исполнила с большой охотой? Ванзаров прошел в гостиную и быстро огляделся. «Как приятно видеть в такую кислую пору года даму в прекрасном платье, прекрасном настроении, к тому же поддерживающую прекрасную спортивную форму. Гимнастика — это сила. Не бросайте ее!» Комплимент был сказан столь витиевато, что Липа не до конца была уверена — Правильно ли она поняла его смысл, и весь ли смысл она поняла. Было в этом комплименте нечто подозрительное, чего она не могла уловить, и невольно насторожилась. «Вы что, следили за мной?» — спросила Липа и рассердилась на себя за такой дурацкий вопрос. «Не имел чести», — ответил Ванзаров. «Все, что можно сказать о человеке, находится при нем. Мы все, как раскрытая книга». «Ничего не скрываем, только надо уметь прочитать». Липа приняла это как вызов. Она села на диван, удобно расположившись, чтобы платье с широким вырезом показывало ее достоинство с наилучшей стороны. «И что же вы прочитали обо мне?» «Если вам угодно», — опять отвесил поклон Ванзаров. Вы получили наследство от отца, который один воспитывал вас с сестрой. Сестра ваша умерла примерно два года назад. Вы были с ней дружны и сильно переживали утрату. Но состояние, доставшееся целиком, скрасило горе. Вы часто меняете горничных, но привыкли к старой кухарке. Занимаетесь гимнастикой, наверное, в женском гимнастическом обществе, и не имеете подруг» за исключением одной бедной девушки, которая выросла вместе с вами. Вы не даёте приёмов, держите свою лошадь для манежа и обладаете главным сокровищем девушки — независимостью. Липа подумала, что этот человек не так приятен, каким хочет показаться. Он довольно опасен и неясно, куда может повернуть. Надо быть на стороже». «В полиции везде ищейки имеются», — сказала она. «Тоже мне фокус. Вынюхать про меня и сделать вид, что узнали только что». «Уверяю вас, все сведения я получил только что». «Каким образом?» «У вас почти нет фотографий. Одна. На ней генерал преклонных лет. Скорее всего, ваш отец. Рядом фото молодой барышни, похожей на вас удивительно. Возле фото... «Завядший цветок, что говорит о памяти, которая слегка притупилась. На столе расчетный листок прислуги. Судя по всему, последняя девушка проработала у вас меньше двух месяцев. На тарелочке оставлен легкий ужин, паштет с кусочком лимона, двумя пирожками, сардинками и остывшим чаем с явным ароматом мяты, что говорит о постоянном вкусе, который может знать только старая кухарка». А гимнастике говорит обруч, спрятанный за кресло. О бедной подруге, скромная статуэтка, ценой рубля три, не больше, она стоит у вас на видном месте. Среди достатка так можно сделать, чтобы было приятно старинной, но небогатой подруге, которая только к вам и приходит. Отсутствие визиток на подносе говорит, что приемы вы Не делайте, с дамами не дружите. Перчатки для верховой езды вряд ли нужны без лошади. Ну, а все вместе, говорит, о вашем характере лучше любого досье. Липа выслушала о себе столь много интересного и почувствовала, словно ее раздели. Она переменила позу, накинула на голые плечи платок и села куда более строго. «Ради чего все это?» — спросила она. «Где вы были, когда князь Бобби произносил тост?» Вопрос оказался не так прост, как хотелось бы. «Не помню. Кажется, с кем-то говорила». «Вы видели, как он упал?» «Только когда начались крики, была такая паника». «И вы не попытались узнать, что с вашим женихом?» «Да, это было так странно и неожиданно. Почему же убежали?» Липа сама хотела бы это знать. То, что она поддалась общему настроению, чего-то испугалась, было трудно, да и не нужно объяснять. «Мне нечего было там делать», — сказала она. Ванзаров остался доволен ответом. «Принимали гостей в качестве будущей хозяйки дома?» — спросил он. «Бобби устроил прием таким экспромтом, что сообщил мне в последний момент. Хорошо, что у меня было в запасе новое платье». «Барышни, нельзя без нового платья в шкафу», — согласился Ванзаров. «Кстати, хотел спросить, что у вас украл лунный лис?» «Она только плечами пожала». «Такая ерунда и говорить не стоит». «Мне любопытно», — настаивал Ванзаров. «Брошь, подарок Бобби». «Как это произошло?» «На приеме олимпийской команды». «Очень-очень любопытные подробности». «Какие подробности?» Липа несколько повысила голос. «Заглянула в мешочек, а там нет броши». «Мешочек дамский, что носят на руке на шелковом шнурке?» Липа вынуждена согласилась. «На какой руке вы его держали?» Она подняла левую, но сразу же поменяла на правую. «Вот здесь», — показала она на запястье. «Вас устраивает точность?» «Вполне», — согласился Ванзаров. «Не затруднит показать». «Как завязываете узел шнурка?» Чтобы отделаться от несносного господина, Липа не поленилась принести мешочек и быстрым движением затянула шелковую горловину. Накинув на руку, она прошлась с ним. «Вот так он у меня и украл», — сказала она. «Ваше любопытство насытилось?» «Не знаю, как благодарить вас». — сказал Ванзаров, вставая. Ему явно указывали, что время визита исчерпано. Только один вопрос. «А где записка, которую лунный лис подбросил на место броши?» Боб безкомкал ее и выбросил». «Такая жалость!» — сказал Ванзаров с глубоким сочувствием. «Еще раз выражаю вам свое сочувствие, госпожа Звягинцева, в связи с постигшей вас утратой». «Благодарю вас», — ответила Липа, выпроваживая его. «Наверное, теперь поездку в Грецию отмените?» — спросил он, выходя в прихожую. «Жаль пропустить исторический момент, все-таки первая Олимпиада». «Утром на поезд?» «Да, надо успеть упаковать чемоданы. Новые горничные хуже прежних, все придется делать самой». «Я бы на вашем месте не спешил со сборами» сказал Ванзаров и закрыл за собой дверь. «Что значит не спешить со сборами? Поезд в одиннадцать часов. До этого так много надо сделать. Вся ночь бессонная». Она должна была стать такой радостной, а теперь все испорчено. Ей показалось, что молодой человек недоговаривает значительно больше, чем делает вид. «Что-то он скрывает». И от этой неизвестности стало неприятно, как от глотка прокисшего молока».